Глава 31. Сомнения. Клавдия Делигар. Обряд в храме на меня произвел огромное впечатление. Должна признаться, что это было намного более сакрально и волшебно, чем я могла себе представить. И, конечно, ни в какое сравнение не шло с регистрацией брака в ЗАГСе. В свое время мне огромного труда стоило не рассмеяться, когда полная дама-регистратор зачитывала нелепую речь про два корабля любви, которые отправляются в плавание по волнам житейских трудностей. Здесь же усмехаться не тянуло. всё, что я видела, — это синие глаза Кайрана, наполненные нежностью. Назад в крепость мы возвращались немного пьяные от магии счастья, искрившихся в крови. Кстати, сегодня впервые за несколько недель, которые мы провели в этом гостеприимном месте, я увидела Роклинд Кастл снаружи. Его острые шпили башен, неприступные каменные стены. Всё это выглядело строго и монументально, но не отражало того, насколько уютным и душевным было это место внутри. Едва мы вошли в просторный холл крепости, как нас встретили овациями все его обитатели. Деятельный Эвер с помощью других слуг устроил нашу честь настоящий праздник с угощениями и даже танцами. Все открыто радовались за нашу необычную пару. Я впервые за долгое время видела, как Кайран смеется. Мы кружились в танцах, принимали чужие улыбки, пожелания, счастья. В итоге под тосты и поздравительные речи нам позволили сбежать в свои покои. А вот дальше всё было далеко не так, как на классических свадьбах. Примерно час у меня ушёл на то, чтобы накормить и укачать проголодавшегося за время моего отсутствия Стефана. Кейс сначала стоял рядом, с улыбкой глядя на нас, а потом удалился за тем, чтобы принести нам два пузатых бокала. Правда, наполнены оба были не алкоголем, а морцем. Мне нельзя было вино, как кормящей матери. А Кайран тоже никогда не пил, опасаясь утратить нестабильный контроль над своим драконом. Наконец-то хитро улыбавшаяся Тильда забрала спящего сына из моих рук и пожелала нам новых наследников, чем только сильнее смутило меня. Кстати, после обряда я и правда стала ощущать отголоски чувств Кэя, и сейчас мой муж просто жаждал поскорее остаться наедине. «Твои эмоции такие яркие, только не пойму, чего ты боишься. Если не хочешь, то я начал Кэйран но я прервала его, положив ладошку на мужские губы. «Ты же знаешь, что хочу. Просто сильно волнуюсь. У меня это было очень давно», — честно сказала я. После развода с супругом я пыталась построить личную жизнь снова, но два коротких романа, случившихся позже, приносили только разочарование. Особенно в постели а потому я зареклась иметь дело с мужчинами и просто жила в своё удовольствие до тех пор, пока не оказалась в этом мире в теле Клаудии. «Тебя только это беспокоит?» спросил мой догадливый муж, нежно поглаживая меня по плечам. Кстати, после обряда Кайрана я стала воспринимать немного иначе. Теперь слово «супруг» Мысленно я произносила без прежнего сопротивления. Этот удивительный мужчина и правда стал полностью моим. «Нет, я еще переживаю из-за твоего проклятия», сказала я и сразу пожалела, ощутив, как напрягся Кэй. «Я понимаю, моя внешность отталкивает», произнес он, делая шаг назад. «Но я поспешила сократить расстояние между нами». «Причем тут твоя внешность? А что, если после нашей близости опять ничего не изменится? Помнишь, как ты был разочарован после ночи с Клаудеей? А ведь она была твоей парой», — высказала я свои опасения. «Иногда я слишком много болтаю. Это больше не имеет для меня такого значения», — забавно скривившись, произнес Кайран. «Кстати...» «А как вообще звучит условие снятия проклятия? Почему ты решил, что секс с истинной поможет от него избавиться?» уточнила я. Примерно три года назад, после магического ранения, едва не стоявшего мне жизни, начались первые изменения. Сначала незначительные, появились редкие чешуйки на коже, потом когти и резонаторы. Но это было не самое страшное. Хуже всего, что я перестал слышать своего дракона. Утратил крылья. Естественно, я сразу обратился ко всем специалистам, к которым только мог. Проблема состоит в том, что таких очень мало. После того проклятия, которому я подвергся, никто обычно не выживал. Меня спас редкий семейный артефакт. Но защитил не полностью. Долгое время меня обследовали, изучали, но с каждым днём становилось только хуже. За два года я стал выглядеть примерно так, как сегодня. Тогда нашёлся один специалист, который выявил причину и немного стабилизировал состояние. Он считает, что проклятие разорвало мою энергетическую связь со звериной сутью. На самом деле у человека и ящера очень разные стремления, нужды и желания. С рождения мы ощущаем эту двойственность, но она, естественно, для драконов. Единственное, что объединяет обе половины, это любовь к истинной паре. «Ты права. О телесной близости профессор ничего не говорил». Он сказал, что необходимо сильное эмоциональное потрясение, связанное с парой, чтобы вернуть желание зверя снова объединиться со мной. «Я просто подумал, что самое яркое переживание — это, — поведал некий, — секс, логично, — закончила я фразу за мужа».